Глава четвёртая. Первый суженный комом. Завод по производству ювелирных изделий находился на окраине Голдтери. У въезда на территорию стоял невероятной красоты двухэтажный магазин с готовыми украшениями, а вот дальше попасть можно было лишь по пропускам или семьёй Кейдов, как случилось со мной. Я шла и улыбалась, не могла иначе. Чувствуя себя словно в сказке, мечтала о том, как смогу приезжать сюда каждый день для прохождения практики, только бы впечатлить Фавия. В здании завода оказалось всего четыре этажа. Два над землёй и два под. Леди Кейт настоятельно рекомендовала посетить магазин или хотя бы склад. «Там есть поистине прекрасные произведения ювелирного мастерства», — заверяла она. То, что действительно может понравиться молодой и красивой девушке. «Представляю». Кивнула я и тут же уточнила. «А где делают артефактные украшения? Давайте сразу пойдём туда». «Да, не будем тратить время. Иди за мной». Астеркейд поманил меня следом. Сам он явно куда-то опаздывал, так что теперь злился и с трудом сдерживал раздражение. Его глаза, казалось, посветлели ещё сильней, а в голосе сквозил холод и я молча спешила за драконом, лишь бы не злить его ещё сильней. Лаборатория номер три пряталась на втором подземном этаже. Там нас встретили трое охранников. Поприветствовав Милорда и Миледи, они попросили меня пройти через светящуюся высокую арку, после чего пропустили дальше. — Это часть системы магической защиты, — просветила меня Леди Кейт. — Ничего особенного. Очередное изобретение Фавия. Я резко обернулась, пожелав тут же рассмотреть арку поближе, изучить начертанные на ней руны, порядок их расстановки, рассмотреть плетение, использованные в формировании магической вязи по периметру. «Вилава, мы торопимся», — мягко напомнила Лейла Кейт, потянув меня за локоть. «Астер вряд ли станет ждать дольше, чем обещал. Терпение — не его отличительная черта». «Хорошо». Грустно вздохнула я, следуя за ними по высокому широкому коридору. Пару раз мы прошли мимо массивных закрытых дверей, но у одной из них, красной, с номером восемь, остановились. Астер Кейт приложил свою ладонь к защитной руне, впечатанной в стене что-то прошептал, открыл. Он вошёл первым, я следом, и мне открылся прекрасный мир, в котором посчастливилось трудиться местным артефактором. За массивным стеклом виднелась широкая, светлая комната, разделённая на множество отдельных рабочих квадратов с прозрачными стенами. Там трудились специалисты-артефакторы. По периметру помещения располагалось передовое оборудование для создания новых изделий, для проверки происхождения драгоценных камней, их тестирование и экспертизы, для обработки поверхностей заготовок, для сплава нужных металлов. На глаза навернулись слёзы от счастья. «Да, милая, я тоже готова разрыдаться от скуки», — неправильно поняла моё состояние, вошедшее последней, леди Кейт. «Ты наверняка ожидала увидеть что-то более интересное. А ведь я предупреждала. Вернёмся наверх в магазин. Уверена, тебе понравится». «Нет, нет, я в восторге», — прошептала, делая шаг вперёд, и останавливаясь из-за выставленные передо мной руки Астера Кейда. Пришлось недовольно посмотреть на него. Что не так? «Верхняя одежда», — напомнил дракон, указав кивком головы на гардеробную справа. «Здесь мы должны переодеться». Ещё пару минут, наряженная в халат, перчатки и магически очистив обувь, я шла за Астером Кейдом к одному из самых больших квадратов. Внутри трудился мой суженый. Сейчас, заработая над какой-то мудрёной установкой, он казался по-настоящему привлекательным. Ученые, творящие великие дела. Вот истинная красота! Когда мы вошли в его кабинет, я поняла, что онемело от счастья. Столько хотелось сказать и сделать, столько спросить, но язык прилип к нёбу, и тело ослабло, не желая двигаться. Фавей тоже не находил слов. Увидев нашу прекрасную компанию, он поморщился и замотал головой, указывая на выход. — Мы только посмотреть. Минуту. — заверил его лорд Астер и добавил, пожимая плечами. — Госпожа вилова сказала, что мечтает видеть именно твой проект, потому что он наверняка самый лучший и интересный. Фавий посмотрел на меня. Я хоть и не говорила ничего такого, отчаянно закивала. — Самый. Это такая честь оказаться здесь, в вашей лаборатории. — В моей, — пробурчал Астер сбоку. — Видеть вашу гениальную работу, — продолжила я, — стать свидетелем практически чудо. Он просто специалист, делающий свою работу. Снова голос сбоку на оборудовании, купленном за мой счёт, за зарплату. Благо Фави тоже не вслушивался в бубнёж Астера. «Вообще-то госпожа Эрстин права. Мои проекты всегда лучшие, их часто сравнивают с чудом», — гордо сказал он. «Но вам всё равно нечего здесь делать. Мне нужно настроить кое-что, и при допущении малейшей ошибки работа сдвинется на две, то и три недели назад. Здесь нужен тонкий слух, острый глаз и невероятная скрупулёзность». «У вы как раз есть всё это», — обрадовалась леди Лейла Кейт, силой подталкивая меня в спину. Мол, проявляю уже себя. А я и так еле стояла, и случилось страшное. Качнувшись вперёд, я по инерции выставила перед собой руки, врезалась ими в плечо Фавия, как раз положившего руку на вентиль прибора. А ведь там нужны были острота слуха и тонкий глаз. «Мамочка...» Буквально за несколько секунд произошло страшное. Что-то треснуло, хрустнуло, запыхтело и, наконец, пшикнуло вверх серой, вонючей жижей. Удивительно, но осела эта жижа только на Фаве, потому что меня успел притянуть к себе Астер Кейт. Так мы и замерли. Я в объятиях Альдиста Глазова, а Фаве устала, оплёванной собственным проектом. — Нет, — прошипел дракон-артефактор, посмотрев на свои руки. — Что вы? Как? Он поднял взгляд и сверкнул синими глазищами из-за толстых линз. Вы посмотрели? Мысли Дикейт мигом оказались за спиной ее сына. Меня туда передвинул Астер, а его матушка нырнула самостоятельно. Они не хотели. Холодно сказал ледисто глазой. Как мы можем исправить это недоразумение? В ответ раздалось утробное рычание. Дальше лорд Кейт очень быстро передумал обсуждать происшествие. Он, выволок меня и свою матушку из квадрата, плотно закрыл дверь и сообщил. «Экскурсия закончена. Валим отсюда, пока Фави не обернулся прямо здесь». Я всхлипнула, не в силах сделать и шага. Смотрела на удвоившуюся в размерах спину дракона-артефактора и не верила собственным глазам. «Он собирался обернуться». Из-за пережитого стресса Фавий начал превращение. Астер Кейт потянул меня прочь, тихо порыкивая что-то себе под нос. «А если он обернётся и всё здесь разнесёт?» Шёпотом срываясь на всхлипывание, спросила я. Фави умеет себя контролировать», — ответил Астер. «А частичный оборот — это ничего. Побесится и перестанет». Я кивнула. Слов больше не было и мыслей толковых тоже. Горечь случившегося навалилась тяжелым грузом. Единственный шанс проявить себя в условиях лаборатории провален. Мечты проявить себя, показать знания, стать полезным, ценным сотрудником — все пошло прахом из-за одного неверного движения. Как же так? Как это произошло? За что? Одевшись в поданную острым куртку, я снова подошла к толстому стеклу, попасть за которое мне больше никогда не позволят. И присмотрелась к квадрату Фавия. Теперь мужчина стоял к нам задом, спасибо, что брюки чудом уцелели, опёршись на столешницу и опустив голову. Он почти вернулся к прежним формам, но явно был раздавлен и зол по моей вине. А ещё, ещё рядом с ним валялись клочки порванного халата и рубашки, так что я беспрепятственно могла видеть абсолютно голую спину дракона-артефактора без единого рисунка на ней совсем. «А где же дракон?» — прошептала я растерянно. «Я же сказал, оборота не будет», — ответил Астер и повёл меня к выходу. Я шла, чувствуя себя словно во сне, и всё думала о том, что на спине моего суженого в зеркальном отражении был изображён дракон, Я точно помнила. Тогда кто же суженый? Дистоглазый? Ха-ха-ха. Точно нет. Он же чистокровный, в втохонь знает, каком поколении. Тогда остаётся Ворк. Он, конечно, не артефактор, зато эмпат. Интересная магия, да и сам Ворк красивый мужчина. Наверное, однажды я могла бы создать с таким семью через много-много лет. Или я просто вывела не ту формулу, и тогда мой собственный проект... «Тоже провален, как и мечта о практике здесь». Леди Кейт осторожно направила меня вправо, предупредив о повороте. Я шла за её сыном, опустив голову и грустно вздыхая. Сил сокрушаться из-за обрушившихся катастроф не осталось. Я всё больше погружалась в пучину беспросветной тоски и апатии. Проявить себя не удалось. Подтвердить успешность собственного проекта по поиску избранника тоже... В университет мне предстояло вернуться ни с чем и начинать всё с нуля. Хуже не придумать. Хотелось немедленно оказаться в нашей комнатке в общежитии, укутаться в свой шикарный халат, который согревал в любую погоду, и пятый год лечил от всех неприятностей. Залезть с ногами в большое кресло у окна и ждать, пока Тина заварит особенный чай по рецепту её бабушки. Но, в Юго не позволяла осуществиться даже этой малости. От посещения магазина ювелирных изделий Кейда я отказалась. Прошла в карету, села в салон и уставилась в окно. «Но не расстраивайся так, дорогая», — не вынесла тишины леди Лейла. «Прости меня. Я хотела помочь тебе с Фавием и всё испортила. Знаю, как ты хотела его впечатлить своими знаниями. Я виновата». Чего уж теперь? Пожала плечами я осторожно, смахивая катившиеся по щекам слезы. Фавио отходчивый, и ты еще успеешь его впечатлить. Заверила меня леди Кейт. Приедет к нам, я покаюсь, а ты уговоришь провести собеседование, включишь природное обаяние. В конце концов, по кокетничишь немного. Ну какое обаяние? поразилась я шмыгая носом. Какое там кокетство? Я мечтала трудиться в его лабораториях, а теперь всё. — В моих... — снова дотошно повторил Астер Кейт. Я закатила глаза и кивнула. — Ваших. Но теперь мне никогда там снова не побывать, потому что именно Фави руководит лабораторией номер три. — То есть ты хотела его впечатлить, чтобы снова попасть на завод? — понял, наконец, Астер Кейт. — Угу. Кивнула я, снимая очки и вытирая глаза тыльной стороной руки. «Зачем же ещё? У меня итоговая практика в конце года, очень важная!» «Но теперь всё...» «Что всё?» — дотошно спросил Астер Кейт. «Фави на меня даже не посмотрит. Я погибла для него как специалист. Это конец!» «Не ему принимать решение, кому бывать в моих лабораториях...» Неожиданно заявила Астер Кейт. И, к слову, раз уж мы заговорили об этом, Рюмо сказал, что ты неоднократно присылала заявки с просьбой пройти практику здесь. Это так? «Так — Так, — всхлипнула я. — Я рассмотрю последнюю и, возможно, одобрю, — припечатал ледяной дракон. — Что? — я шмыгнула носом и вернула на глаза очки. Присмотрелась к милорду Кейду и спросила дрожащим голосом. — Рассмотрите меня! — И замерла в ожидании, потому что выражение лица дракона ясно показывало, свой добрый поступок он сделает не просто так. «Но ты кое-что сделаешь взамен», — оправдал моё предположение Астеркейт. Этим вечером меня ничто не радовало, потому что Астеркейт попросил лгать послу Хорбасу. И ради чего? всего лишь за надежду попасть на практику под руководство Фавия. Последний точно этому не обрадуется. То есть лорд Астер давал лишь одно обещание — подумать над моей заявкой, и всё. А от меня требовалось предстать перед господином Хорбасом и сказать, будто я приглашена заранее в качестве будущего специалиста-артефактора. Мутное предложение. Конечно, мне стоило отказаться. Я ведь гордая и умная. И будущий великий специалист, которому для карьеры очень не помешает пройти итоговую университетскую практику у драконов. Вздохнув, я бросила грустный взгляд в зеркало. Сегодня к моему преображению приложили руки сразу три женщины. Экономка Эстелла снова принесла платье, леди Кейт передала к нему украшения, а горничная Кирен заканчивала делать вычурную прическу, поднимая вверх предварительно накрученные пряди и закрепляя в красивый пышный пучок. На этот раз в качестве наряда мне предложили тёмно-синее бархатное платье в пол, с закрытым передом, длинными обтягивающими рукавами, открытой до лопаток спиной и разрезом справа, заканчивающимся чуть выше колена. Дополняли образ чёрной туфли на маленьком каблуке и подвеска в виде льдинки на тончайшей серебряной цепочке жгуте. Последнее подарок от леди Кейт. В записке, что она передала с украшением, было сказано следующее. «Небольшой пустячок для красивого завершения ансамбля. Надеюсь, тебе понравится, и впредь будешь носить его с удовольствием. К сожалению, сегодня мы уже не увидимся, меня вынуждают уехать срочные дела. Желаю прекрасно провести вечер. До скорой встречи, Л.К.» «Вы очень красивая», — закончив с прической, высказалась Кирен. «Спасибо», — вымученно улыбнулась я. Столько наряжаться и заботиться о своём внешнем виде было непривычно. В обычной жизни я предпочитала широкие, тёплые вещи и совершенно не гналась за модой. Кроме того, мне совсем не хотелось отправляться на ужин, где снова должна была предстать перед большим количеством посторонних драконов. С гораздо большим удовольствием я бы провела время в библиотеке Астера. Как обмолвилось во время сооружения прически Кирен, в доме хранилось великое множество редких книг — Маленькая их часть томилась в кабинете хозяина, но основная была заперта в его библиотеке, куда можно попасть лишь по приглашению Астера. Посторонних туда не пускали. Дракон присутствовал даже во время уборки, зорко следя за каждым действием горничной. Оставалось лишь гадать, что за фолианты ему удалось собрать и мечтать уговорить показать сокровища одному будущему великому учёному. Главное — обещать ничего не трогать, а только смотреть. «С переговорником ведь сработало?» «Вы готовы», — заключила тем временем Кирен. «Я приглашу господина Ристока?» «Да», — кивнула я, поднимая со стула и разворачиваясь к двери, за которой снова ждал ворк, чтобы сопроводить на ужин. Дракон вошёл по приглашению, и Кирен нашёл меня взглядом и, улыбнувшись, заявил. «Вилава, ты прекрасна. Не знаю, как там у тебя с артефакторикой, но внешность удалась». Я смутилась, поправила очки, неловко повела плечами и спросила, «Сегодня снова будете отвлекать от меня драконов, господин Ристок?» «Нет, это больше не требуется», — ответил он. «Астер решил, что следует представить тебя всем, как нашего возможного будущего специалиста, в котором кейды крайне заинтересованы, а мне выпала честь тебя проводить. Соблаговолишь?» Он выставил вперёд локоть, Я судорожно вздохнула и пошла к дракону, прислушиваясь к собственным чувствам. «Всё-таки нахожусь рядом с ужином?» Мы вместе покинули комнату и направились к залам, в которых проходил поздний ужин. Ворк вёл себя галантно, о чём-то шутил, подмигивал и сделал минимум пять комплиментов за следующие несколько минут. А я... я просто замерзала в слишком прохладном доме и хотела назад, под одеяло, Не так мне представлялось проведение времени с истинной парой. «Если передумаешь становиться светилом науки», — говорил тем временем Ворк, — «напиши мне, познакомлю тебя с правильными драконами, веду в круг отличных знакомств. В твоём возрасте и с таким магическим потенциалом нужно веселиться, жить на полную. Ты же сама смогла перенестись сюда из мумии. Это почти нереально». Сейчас многие драконы пересмотрели взгляды на людей, и готовы не только вступать с вами в отношения но и заключать браки вилава у меня есть друг у него слабовато с магией зато много золота на счетах вы с ним могли бы стать противоположностями которые притянутся понимаешь я споткнулась ворку держал меня рассмеялся только под ноги смотри внимательнее сказал он и от очков бы избавиться они делают тебя проще «Ты носишь их из-за постоянной необходимости переходить на магическое зрение, так? А если бросить артефакторику, очки станут не нужны?» «Что значит бросить?» — уточнила я. «Перестать заниматься всем этим?» Он покрутил кистью свободной руки, подбирая слова. «Ну, выкинуть блажь желанием делать карьеру из головы. Говорю же, с твоими внешними данными». Дальше я перестала его слушать, устала. Каждое слово так называемого «суженого» лишь сильнее раздражало, и я удивлялась лишь тому, как странно складывается судьба, если вот такой дракон и правда предначертан мне выстинные истинные пары. Но дальше стало только хуже. Стоило нам добраться до зала торжества, как ворк начал знакомить меня с присутствующими. Сначала с несколькими супружескими парами, затем сразу с тремя темноволосыми мужчинами, имена которых моментально вылетели из головы, следом с женщинами, которые смотрели на меня с плохо скрываемым пренебрежением. А после заиграла музыка, и речь зашла о танцах. Тогда-то я избежала, под предлогом необходимости попудрить носик, оставила ворка и спряталась на одном из балконов, боясь высунуть нос наружу. Мой магический резерв восстанавливался медленнее, чем хотелось бы, поэтому я не могла призвать тепло и согреться. Стояла в углу, мёрзла и оттягивала момент, когда придётся вернуться в зал. И вздрогнула, услышав голос Астера совсем рядом. «Решила всё-таки заболеть?» Следом моей руки коснулись его пальцы, и тут же по телу разлилось приятное тепло. Мне следовало поблагодарить милорда за проявленную заботу, но я промолчала. «Всё ещё обижаешься?» — верно заключил дракон. «Не люблю обманывать». Сказала я то, что уже говорила ему раньше. «Тогда просто кивай, когда обманывать буду я», — пожал плечами Астер. «К тому же это малюсенькая лошево благо, ради того, чтобы у тебя не было неприятностей в университете». «А у вас появилась возможность заключить контракт с нашим королевством», — припомнила я. «Лорд Кейт не посчитал нужным скрывать свои мотивы, когда попросил объясниться с послом Хорбасом». «Верно». Легко согласился он. «Мы все выигрываем, если ты скажешь, что приехала по моему приглашению. Чем это плохо?» Я пожала плечами. На самом деле мне и самой не было ясно, откуда внутри столько обиды на дракона. В карете он признался, что я нужна ради заключения будущей сделки с людьми. И что? Какая в сущности разница? Не бы радоваться тому, как всё удачно сложилось, Тому, что Кейт не стал жаловаться ректору, на горе студентку, валившуюся в чужой кабинет. Ещё и вещей надарили, кормят бесплатно, домой обещали отправить, как только погода наладится. Но после того разговора я не могла спокойно смотреть на милорда. А ведь до этого он начинал мне нравиться, как человек, то есть как дракон. В его присутствии мне было легко и спокойно, и я, кажется, совсем забыла, что он посторонний незнакомец, рядом с которым не стоило проявлять беспечность. Астер напомнил. И теперь было обидно за собственную глупость. «Велова?» Дракон склонился ко мне. «Всё хорошо?» Я слышала в его голосе обеспокоенность, но больше не верила в неё. «Манипулятор! Вот кем был Астер Кейт, и от таких нужно держаться подальше!» «Хорошо», — сказала я, поправляя очки и глядя в его глаза. — Давайте поговорим с господином Хорбасом, а потом разрешите мне уйти к себе. — А ужин? Я не голодна. Он отвернулся, сказал, не глядя на меня. — Договорились. Пойдёмте, найдём посла. Господин Хорбас обнаружился быстро. Мне он очень обрадовался и сразу спросил, как я всё-таки очутилась у кейдов. — По приглашению, разумеется, — ответила я, улыбаясь. Милорд ответил на одну из моих заявок. Предложил приехать лично и увидеть ювелирный дом Кейдов своими глазами. Но пришлось ждать новогодних каникул, сами понимаете. «А поездку на завод вы уже запланировали?» — прищурившись, спросил посол. «Я уже там побывала», — ответила, стараясь выглядеть очень счастливой. Видела лабораторию по созданию ювелирных артефактных украшений, говорила с руководителем, провела там полдня и получила массу незабываемых впечатлений. «Ещё бы!» — рассмеялся Хорбус. «Помню, как ректор университета говорил мне о вашем упрямстве, с которым вы то и дело отправляли сюда заявки. Воистину, упрямство и вера способны творить невероятное. Никак не ждал нашей встречи здесь». «Но это случилось», — я обвела взглядом зал и добавила. «Сама до сих пор не верю, что нахожусь здесь». «А что же с практикой?» На этот раз посол взглянул на молчавшего Астра Кейда. «Решили уже что-нибудь?» «Мы с госпожой Эрстин решили, что нужно дождаться оценок по итоговым экзаменам», — спокойно заявил дракон. «Она понимает, что сюда могут попасть лишь лучшие из лучших, так что пожелала доказать свои способности делом». «Это на неё похоже», — кивнул посол, улыбаясь мне. «Всегда и во всём проявлять только лучшие качества». «Это правильно. Что ж, я очень рад нашей встрече, госпожа Эрстин. А с вами, милорд, хотел бы встретиться завтра для разговора по нашему делу». «В любое удобное вам время», — согласился Астер Кейт. «Всего доброго». Мы распрощались, и дракон повёл меня к выходу, как и обещал. «Ты удивительно хорошо врёшь для той, кто этого не любит», — сказал он, быстро следуя вперёд. «Всё ради нашего общего дела». — ответила я, едва поспевая за ним. — Что с непогодой? Я могу завтра уйти домой? — Нет, — резко ответила Астеркейд. — Никак. — Жаль, «Жаль — вздохнула я. — А где же ваша матушка? Она написала мне, что возникли срочные дела. — Мне то же самое, — усмехнулся дракон. Но завтра она обещала вернуться и передавала, что приглашает тебя в термальные источники. «Куда — Куда? — удивилась я. «Это такое место, в котором можно париться и купаться в бассейнах?» — отмахнулся дракон. «Тебе понравится. Мёрзнуть там не придётся». Дальше мы шли молча. Астер проводил меня до самой комнаты. «Я распоряжусь насчёт ужина», — сказал он, оставляя меня у двери. «Не хочу, чтобы ты вернулась в университет ещё более похудевшей. О драконах и так говорят только плохое». «Кто сказал, что я буду о вас говорить?» — ответила я, гордо отвернувшись. Однако вместо того, чтобы обидеться, Астер тихо рассмеялся. От этого звука у меня по телу побежали мурашки. Стало щекотно и спокойно. Странно. — Спокойной ночи, Велова, — сказал дракон, разворачиваясь, чтобы уйти. — И вам, — кивнула я, а потом вспомнила о важном и срочно добавила. — Милорд, а могли бы вы спросить у господина Ристака, чем он завтра занимается? Дракон замер и очень медленно повернулся. Казалось, его светлые глаза слегка светились в сумраке коридора. «Зачем?» — тихо спросил Астер. «Может, он захочет пойти в источники с нами?» — предположила я. «Было бы здорово, если бы у него получилось». «У ворка?» — зачем-то уточнил Астер. «Да», — кивнула я. «Или он не любит купаться и париться?» Астер не ответил. Сверкнул глазищами и быстро ушёл, только его и видели. Странный какой-то, просто ужас. Оставалось надеяться, что он передаст мою просьбу другу, и тот согласится прийти. Всё-таки работу над проектом никто не отменял. Если ворк мой суженый, то завтра, во время купаний, это точно должно подтвердиться. «Куда?» — я повернулся к Астору. Наша очаровательная скромняшка учёная пригласила искупаться меня, она, не наша, холодно заметил Астер, университетская скромняшка. Да уж. Я присвистнул, посмотрел в потолок, вспоминая милую мордашку в очках и рассмеялся. Значит, в термальные источники, проговорил вслух. Почему бы и нет? Она симпатичная и с хорошим магическим потенциалом. Не зря всё-таки я говорил ей о перспективах новых знакомств. Девушка умеет делать выводы. — О чём ты ей говорил? Астер стоял ко мне спиной, рассматривая свои старинные фолианты. — Можно подробнее? Предложил пару знакомств. Ответил я, раскачиваясь на стуле. — Знаешь, у девушки реально может быть большое будущее. Сейчас наши правители стремятся навстречу друг другу, всячески приветствуют сближение между драконами и людьми. Так вот, Велава может стать золотым билетом в будущее, не только для тебя с твоим контрактом. У меня есть много знакомых драконов, магия которых уже не так сильна. Думаю, узнав о способностях Велавы, они закроют глаза на её происхождение. Кто-то может даже пойти на брак». «И всё это ты говорил ей?» Уточнил Астер, он сложил руки за спиной, продолжая смотреть на книги. «Примерно», — кивнул я, быстро объяснил ей расклад. Она изобразила обиду, но, как видишь, передумала и пригласила меня провести время вместе. Вилава не в курсе многих наших традиций. Тихо заметил Астер. Она может не знать, что приглашение водного дракона на совместное купание — это как предложение быть вместе без обязательств. Хм. «Задумался я. Пожалуй, уточню у неё этот момент. С другой стороны, зачем ещё ей приглашать именно меня? Вы вот провели гораздо больше времени вместе, но ты не приглашён, как понимаю». «У меня дела», — хрипло ответил Астер. «Ты простыл, что ли?» — удивился я. «Что с голосом?» Раздался глубокий вздох, а потом вдруг сообщил очевидное. «Много работы, устал». Тогда я пойду, не буду мешать. И насчёт Велавушки не переживай, я развлеку её в лучшем виде. Тем более она оказалась вовсе не такой робкой, как мы думали. Так что повеселимся. Астер уронил книгу, выругавшись, поднял её, поставил на место и зачем-то предупредил. Ты не должен проявлять давление на мою гостью. Даже если она пригласила тебя, будь осторожен. В каком смысле? Астер обернулся. На его лице было полное равнодушие, но в глазах стояло весьма отчётливое предупреждение. Она человек. Сделаешь что-то не так, и будет скандал. Нам это не нужно. Возможно, есть смысл совсем с ней не общаться. Я рассмеялся. За кого ты меня принимаешь? Ещё ни одна девица не оказалась со мной против воли. Они все сами прыгают в эти шикарные объятия. Я поиграл бровями, показал мускулы. А уж Виллава с первого дня пожирала меня взглядом. Астер медленно кивнул и прошёл к своему столу. «У меня дела», — напомнил он. «Сел тебе, друг», — пожелал я, уходя. Уже на пороге вспомнил, что хотел спросить кое-что по одной из сделок, но тут Астер снова что-то уронил и выругался. «С огоньком, ведь и не похожа на него». Я быстро вышел, не желая попасть Астеру под горячую руку. Вот что делает с драконами отсутствие отпусков.